«Настоящее!» Я стою на подъездной дорожке. В ногах у меня чемодан. Ворота закрыты. Калитка, через которую я вышла, чуть приотворена. Заслышав звук мотора, это Эстер, я оборачиваюсь к дому и машу рукой на прощание. Машина тормозит рядом со мной. Эстер выходит и открывает багажник. «Я бы и к крыльцу могла подъехать». Укоризненно говорит она, помогая мне загрузить чемодан в машину. Я решила сэкономить время. Спасибо тебе огромное, что сорвалась и приехала за мной. «Не за что», — улыбается она. нам нужно поторопиться, если мы не хотим опоздать на рейс». эстра закрывает багажник, а я снова машу в сторону дома и посылаю воздушный поцелуй. Потом закрываю калитку. «Я так хотела, чтобы он поехал со мной». — Жалуюсь я. Страшно оставлять его одного в таком состоянии. — Он ведь впервые проиграл, да? — Да. Поэтому и переживает так сильно. Но он был уверен, что муж виновен, иначе бы сразу же отказался от дела. Это Дэна Андерсон, как выяснилась та ещё штучка, скрыла от него важные факты. Оказалось, что у неё есть любовник. — Похоже, как раз он её избил. Не знаю всех подробностей, но, надеюсь, Джек мне расскажет, когда прилетит. Как-то не по себе от того, что придётся лететь в Таиланд одной. Смешно. Раньше я по всему миру спокойно разъезжала. Привыкла уже, что Джек всегда рядом. Не знаю, чем я должна заниматься без него четыре дня. Думаю, отдыхать как следует. Я бы лучше подождала и поехала бы с ним. Не унимаюсь я. Предлагала ему. Но он ни в какую. Ну и я, конечно, не стала спорить, раз уж он вбил себе это в голову. Я поворачиваюсь к ней. Видишь, не всегда он такой уж идеальный. Желание поскорее отправить тебя отдыхать нельзя считать недостатком, замечает она. Да-да. Когда он объяснил, что не сможет расслабиться в поездке, если здесь его будет ждать куча бумажной работы, я всё поняла. Ему нужен полноценный отдых. Тем более, что нам, возможно, больше не удастся выбраться куда-то вдвоём. Логично, что он решил остаться и разобраться с бумагами. Хотя я думаю, если бы он выиграл дело, все эти формальности на него бы не давили. Прибавляю я с грустью. «Да. Наверное, он хочет зализывать раны в одиночестве», — кивает Эстер. «Таковы все мужчины». «Дело ещё и в том, что в Таиланде мы надеемся зачать ребёнка, а для этого ему тем более нужно быть полностью расслабленным. Дни как раз подходящие, — доверительно сообщаю я краснее». Сняв одну руку с руля, Эстер слегка пожимает мои пальцы. «Я очень надеюсь, что у вас всё получится». «Если получится, ты узнаешь об этом первое, — обещаю я». Я так мечтаю родить от него ребёнка. Он ужасно расстроился из-за последнего выкидыша. И потом тоже, когда я сразу после этого не забеременела. Всё это его очень травмировало, хотя ради меня он, конечно, старался держаться. Я объясняла ему, что нужно время, что моё тело должно восстановиться, а он начал обвинять себя и свою работу. Знаешь, стресс и всё такое. Как думаешь, он согласится заехать к нам в гости на выходных? Сомневаюсь. Скорее всего, он запрётся дома, обложившись бумагами. Но ты лучше сама у него спроси, мало ли. Правда, я не уверена, что будет легко дозвониться. В ближайшие дни он, кажется, решил не подходить к телефону. Сегодня на выходе из суда ему уже пришлось отбиваться от репортеров. И он знает, что они будут его искать. Но можно оставить голосовое сообщение. Он и мне сказал так сделать, если я не дозвонюсь. А у нас ещё будет разница во времени. Значит, он прилетит к тебе во вторник? Да. Точнее, рано утром в среду, а вылетит вечером во вторник. Хотя он сказал, что может задержаться ещё на день-два. Но я надеюсь, это он просто меня так поддразнивал. Значит... — Ты будешь там одна ровно четыре дня. Боже, я бы всё отдала за четыре дня спокойствия. А может, Джека тоже в аэропорт подбросить? Руфу смог бы. — Спасибо, не стоит. Адам уже предлагал, но Джек решил ехать на своей машине и оставить её в аэропорту. Она нам пригодится, когда вернёмся. Самолёт прилетает в шесть утра. Не хотим никого беспокоить и просить нас встретить в такую рань. Беседа льется удивительно легко. Я ожидала какой-то напряженности, но Эстер, похоже, нравится болтать о самых простых вещах. Она спрашивает, можно ли ей с детьми съездить в выходные к Милли или даже сводить ее в кафе. Я с благодарностью соглашаюсь. Здорово, что у Милли будут гости. К тому же они с Эйслин неплохо поладили у нас на вечеринке. Эстер просит предупредить Дженнис, и я обещаю позвонить в школу. В аэропорт мы прибываем с пятнадцатиминутным запасом. Высадив меня у дверей, Эстер весело машет рукой на прощание и уезжает. Я захожу внутрь и, отыскав стойку British Airways, регистрируюсь на рейс. Потом отправляюсь в зал вылета, сажусь в уголке и жду, когда объявят посадку.